Глава десятая. Выход из каторги. «Все это случилось уже в последний год моей каторги. Этот последний год почти так же памятен мне, как и первый, особенно самое последнее время в строге. Но что говорить о подробностях? Помню только, что в этот год, несмотря на все мое нетерпение поскорее кончить срок —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 Надо было привыкать к новому, знакомиться с новым поколением. Особенно бросался я на статью, под которой находил имя знакомого, близкого прежде человека. Но уже звучали и новые имена, явились новые деятели, и я с жадностью спешил с ними познакомиться и досадовал, что у меня так мало книг в виду и что так трудно добираться до них.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 «Вот и вам скоро», — сказал я ему. «Мне долго-с, мне еще очень долго здесь быть-с», бормотал он, пожимая мою руку. Я бросился ему на шею, и мы поцеловались. Минут десять спустя после выхода арестантов вышли и мы из острога, чтоб никогда в него не возвращаться. Я и мой товарищ, с которым я прибыл. Надо было идти прямо в кузницу, чтоб расковать кандалы